«Раскол христианской церкви» в 1054 году. 16 июля 1054 года в Софийском храме Константинополя произошло одно из наиболее значимых событий в истории христианской церкви — ее раскол на православие и католицизм. И хотя ему предшествовала относительно давняя история, Тем не менее, именно эту дату считают окончательной вехой в разделении христианства на Восточную и Западную Церковь. Причем в этот же день, 16 июля, в Соборе Святой Софии в Константинополе представители римского папы объявили о незложении патриарха Михаила Керулария и его отлучении от церкви. Ответ патриарха на это последовал почти незамедлительно. 20 июля он предал анафеме папских легатов. Текст же самого отлучения выглядел следующим образом. При виде такого поступка папских легатов, всенародно наносящего оскорбления Церкви Восточной, Церковь Константинопольская в самозащите со своей стороны также произнесла осуждение на Церковь Римскую, или лучше сказать, на папских легатов, руководимых римским первосвященником. Патриарх Михаил 20 июля того же года собрал собор, на котором получили должное возмездие зачинщики церковного раздора. В определении этого собора говорилось, «Некоторые нечестивые люди пришли из тьмы Запада в царство благочестия, и в этот богом хранимый град, из которого, как из источника, истекают воды чистого учения до пределов земли. В этот город пришли они, как гром или буря или глад, или лучше, как дикие кабаны, чтобы не звергнуть истину. При этом соборное определение произносит анафему налегатов римских и лиц, соприкосновенных к ним. Какие же причины привели к столь невероятному явлению в христианстве? За давностью лет определенно и ясно ответить на этот вопрос довольно сложно, поскольку оснований для этого, скорее всего, было немало. Вероятно, многие из них в той или иной мере все еще остаются малоизвестными для исследователей христианства. По мнению же историков церкви, все началось еще в IV веке, когда Константин Великий перенес столицу империи в Константинополь. И с тех пор противоборство между восточной и западной церквями не прекращалось. Во время этой борьбы константинопольские патриархи имели на своей стороне ряд преимуществ. Во-первых, они могли использовать свое пребывание в столице а значит иметь более тесные отношения с римской администрацией, и в первую очередь с императором. И если в IV веке их притязания на роль в христианской церкви были едва заметными, то уже в конце V века они открыто заявили права на тот почет и уважение, которыми пользовался римский епископ. Еще быстрее стал развиваться этот процесс после падения Западной Римской империи. Безусловно, личные притязания епископов сыграли не последнюю роль в расколе христианской церкви. Но имелись в этом процессе и другие причины. Это и появление обрядовых, догматических, этических и других различий между восточным крылом церкви и западным. Не последнюю роль в схизме сыграли и имущественные споры. Одной из важнейших причин схизма большинство историков считает начавшейся в IX веке Идеологический конфликт между Папой Римским и Константинопольским патриархатом. И в первую очередь особую остроту приобрел вопрос о так называемом филиокве, суть которого сводится к тому, что Святой Дух исходит не только от Бога Отца, но и Отца и Сына. Однако священники Восточной Церкви наотрез отказались включить этот догмат в символ веры, принятый на Втором Вселенском Соборе в 381 году и утвержденный на Четвертом Вселенском или Халкидонском соборе в 451 году. Кроме того, примерно в 860-х годах константинопольский патриарх Фотий выдвинул также ряд незначительных обрядовых и ритуальных обвинений в адрес своих западных коллег. В частности, он упрекал их в том, что они брили бороды, соблюдали субботний пост, причащали пресным хлебом, Относились с явным неодобрением к восточным священникам имевшим жен. После всех этих выпадов Фоти стал официально именоваться Вселенским патриархом». Безусловно, римская церковь восприняла такое поведение Фотия как открытое посягательство на ее ведущую роль в христианстве. Спустя какое-то время этот спор удалось уладить, однако полностью загасить конфликт не получилось. К догматическим претензиям добавились и чисто житейские. Например, римские священнослужители считали восточных коллег избалованными богатством людьми, забывшими о своем предназначении и полностью подпавших под влияние светских властей. Своей роскошной жизнью они якобы подрывали основы всей церковной организации. Ведь церковь для последователей римского папы сама по себе являлась предметом веры. Это убеждение рождало в них уверенность в непогрешимости самого римского папы, а также восходящие от священников благодати. Представители же восточной церкви видели в своих противниках лишь подручных варваров, короли которых излишне активно и агрессивно встревали в вопросы веры, пытаясь установить свои правила и порядки. Многие историки церкви полагают, что причиной раскола могло стать и стремление римской курии подчинить своей власти церкви южной Италии которая во все времена входила в состав Византии. В то же время некоторые исследователи считают, что основной причиной раскола стали притязания патриарха Константинопольского на верховенство во всей христианской церкви. Не менее важной причиной схизмы ряд историков называют открытые заявления Папы о том, что любая церковь, не согласная в том или ином вопросе с католической, перестает быть церковью. Главенство же римской церкви якобы основывается на том, что именно в Риме апостол Петр, которому Христос вручил ключи от неба, принял мученическую смерть. Непосредственным же поводом для схизмы явилось закрытие в 1053 году западных церквей в Константинополе. Еще более значимым поводом стало распоряжение патриарха Михаила Кирулария убрать из дарохранительниц святые дары приготовленные по западному обычаю из пресного хлеба. При этом один из представителей патриарха топтал их ногами. Окончательное же разделение Вселенской Церкви на Восточную и Западную было закреплено в 1204 году, когда крестоносцы захватили Константинополь во время Четвертого Крестового Похода в 1202-1204 годах и это противостояние не преодолено до настоящего времени. Хотя в 1965 году взаимные анафемы были обоюдно сняты папой Павлом VI и вселенским патриархом Афиногором.